Глава 47. Хлынов положил руку на развернутый лист летрансижан «Профессор, этот снимок напомнил мне разговор на аэроплане, когда я летел в Берлин. Задача пробраться к распадающимся элементам земного шара не так уже невероятна». «Какое это имеет отношение к разрезанным французам?» спросил профессор, опять раскуривая сигару.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 Это талантливый изобретатель и крупный преступник. Хлынов рассказал все, что знал об инженере Гарине, об его работах в Политехническом институте, о преступлении на Крестовском острове, о странных находках в подвале дачи, о вызове шильди в Париж и о том, что, видимо, сейчас идет бешеная охота за аппаратом Гарина. Свидетельство на лицо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 телеграфировать этому Гарину. Хм. Если соединить бурение с искусственным охлаждением и поставить электрические элеваторы для очерпывания породы, можно пробраться глубоко. Друг мой, вы меня чертовски заинтересовали. До второго часа ночи сверхобыкновенный профессор ходил по веранде, дымил сигарой и развивал планы. Один Удивительнее другого.